Студия «Медиакнига» представляет Юлия Журавлева «Сутки на двоих» Читает актриса Ульяна Галич За 16 часов до описываемых событий Григория со вздохом окинул себя взглядом в зеркале. Даже костюм для физических занятий был более приличным, чем эти вытертые штаны, плотная рубаха с узкими рукавами. Разношенные мягкие ботинки довершала безрадостную картину косынка на голове, плотно скрывающая длинные каштановые волосы. А еще, говорят, красота требует жертв. это магия, а точнее ее подвид, начертательная магия и символистика, требовали еще каких жертв от несчастной девушки? Весь вечер, который она могла бы прекрасно и интересно провести, Гри будет вынуждена вычерчивать сложнейшую схему на пыльном полу зала для одноимённого магическому разделу предмета. Не самое интересное занятие для 20-летней девушки. И предмет-то был ненужный. Но кто сейчас пользуется начертательной магией? Подготовка, к которой требовала неимоверных временных затрат, да ещё и отточенных навыков внимания и концентрации. А символистика, позволяющая... Составлять подобные ритуалы было настолько нудное, что юная Магесса каждый раз пила бодрящий отвар перед занятиями, чтобы иметь хоть какую-то возможность относительно на равных бороться со сном. григорий еще раз бросила взгляд в зеркало. Для того, чтобы рисовать знаки и вычерчивать пентаграммы на полу, самое оно, только от этого не легче. А еще тяжелее было от того, что ее партнером по жребию стал Рене Вайтран, простолюдин с замашками наследного принца, не иначе. Снобизма в этом представителе одного из низших сословий хватило бы на аристократию целого грабства. Но боги умудрились вместить это в одного человека, похоже, за счет урезания других душевных качеств. Впрочем, как бы она ни злилась, В Академию магии брали исключительно по уровню дара. А у Вайтрана он был на редкость высок, что одно время вызывало много шуточек по поводу его рождения, матери и того, кем мог быть его отец. Несколько магических дуэлей и обычных разбитых носов, и количество шутников резко поубавилось, а потом и вовсе сошло на нет. Да и его учеба была, если не совсем блестящая, то активно стремилась к этому. К этому набору в придачу шла еще внешность, которой правда можно было позавидовать. Рослый, плечистый, с мужественными, но не грубыми чертами лица, темно-карими глазами и черными короткими волосами, всегда лежащими в идеальном порядке. По нему вздыхали почти все девушки их потока. Младшекурсницы прятались по углам, чтобы хоть одним глазком посмотреть на парня своей мечты. Да и старшие, пусть и не так явно, но пытались подбивать в его сторону клинья. Вайтран систематически отшивал всех. Из-за этого тоже возникала куча домыслов, в том числе и от завидующих парней, за некоторые из которых страдали уже не только носы, а полноценной физиономии, а то и другие части тел. Но с подружкой Вайтрана так никто и не увидел. Когда по жеребию... Григорию в напарнике достался Рене Ваитран, все однокурсницы завистливо покосились в ее сторону. Она же после раздачи заданий подошла к профессору за заменой и получила категоричный отказ. Зачем меняться, когда в пару достается один из лучших учеников? Маг должен уметь работать в любых условиях с любой компанией. И вот сначала им вместе... Пусть и каждой в своей части пришлось дорабатывать ритуал передачи энергии, защищать теоретическую часть проекта, и только после этого их допустили к практике. Сколько язвительных и уничижительных комментариев за этот месяц совместной работы выслушала Гри не А ведь она также была в списке лучших. Просто конкретно с начерталовкой у девушки были определенные проблемы и то не такие, какими их пытался выставить этот мерзкий тип. Не говоря уже о том, что не будь оба магами, что практически уравнивало их положение, за оскорбление графини простолюдина могли подвергнуть прилюдные порки у позорного столба. И порой, видят боги, Григория жалела, что на магов этот закон не распространен. Как и многие другие законы, магов могут судить только маги. Овен жестко отстаивал это правило, как и свою независимость от любой власти. Поскольку перенос схемы на площадку занимал обычно несколько часов, готовиться нужно было с вечера. Утром шла защита проекта, и все. Больше с Вайтраном ей ничего общего иметь не придется. Ради этого стоило вырядиться огородным пугалом, вооружиться необходимым инструментарием и прийти пораньше в зал, в надежде успеть нарисовать свою часть до прихода напарника. Надеждам не суждено было сбыться. Все это дурацкое парное задание было испытанием для терпения Григории. Сейчас ее ждала очередная проверка на прочность. Вайтран, не торопясь, шел к залу со стороны мужского общежития. До двери ему оставалось всего несколько шагов, так что зашел он на полминуты раньше, дождать и придержать дверь, конечно, не удосужился, как и поприветствовать свою напарницу. Девушка стиснула зубы. Продержаться осталось совсем чуть-чуть. Нарисовать схему сегодня, защитить ее завтра и забыть все, как страшный сон. Работали молча. Гри несколько раз бросала взгляды на сокурсника, но тот даже не смотрел в ее сторону. Расстраиваться из-за этого она не собиралась аккуратно вычерчивала линии и знаки. «Ну что там у тебя?» Напарник, видимо, выполнивший свою часть задания, не спеша подошел ко второй половине зала. «Может помочь?» И было это сказано столь уничижительно, что Григория захотелось ответить ему совсем не в тех выражениях, которыми положено пользоваться девушкам из приличных семей. Впрочем, магессы могли позволить себе и не такое, но о своем происхождении графиня предпочитала не забывать. «Спасибо, справлюсь как-нибудь», процедила девушка, даже не поднимая взгляд. «Как-нибудь не надо, ты уж постарайся получше», не смолчал парень. «Не хочется провалить задание или получить магическую травму из-за твоей криворукости». «Как бы из-за твоей криворукости травму не получили», скинулась Гри. Вот что ему не уйти так же молча, как пришел!» На что парень только усмехнулся и скептически оглянул ее схему. Скривился, видя не идеально очерченные линии, развернулся и вышел, не прощаясь. «Наверное, исчерпал на сегодня лимит слов для неё зло подумала Гри. И с двойным усердием начала вычерчивать схему, чтобы никто не смог придраться. После двух проверок своей части, а заодно и Вайтрановской, Григория окинула получившуюся схему взглядом. Да уж, четыре с лишним часа от нее и три с половиной от Вайтрана, почти сорок квадратных метров исчерченной и изрисованной поверхности, и схема для обоюдного обмена магией готова. Обычно схемы работали только в одну сторону, но их задача была... Сначала передать резерв одному, потом вернуть его обратно. Пришли к выводу, что оба должны уполовинить магический резерв по избежание перебора, так что утром нужно будет еще забежать в зал для тренировок и выплеснуть часть магии. Закрыв дверь с помощью ключа артефакта, выдававшегося перед финальной частью проекта, девушка направилась к себе. Ключ позволял войти только студентам, готовившим задание или преподавательской комиссии, принимавшей результат, в избежании диверсии и глупых шуток горячей студенческой братьи. Так что за схему можно было не волноваться. Сейчас нужно просто отдохнуть, так как никуда сходить Григория уже все равно не успевала. А вот принять душ не сбросить с себя эти ужасные одежды вполне до избавления от вконец опостылевшего напарника осталось совсем немного. Точка отсчета. Восемь утра. Гри быстро шла по коридорам, успевала она впритык, так как затянула со сбросом магии и провела времени на тренировочном полигоне больше, чем планировала. В собрались все, и девушка, несмотря на то, что успела, к назначенному времени, почувствовал себя опоздавший. Это еще больше усилило нарастающее волнение. И ведь каждая линия выверена, перепроверена, а все равно страшно Поймав недовольный взгляд напарника, Григория только вздернула нос. Вот уж кому она ничего не должна, так это ему. Встав в отведенное ей на схеме место, Гри дождалась разрешительного кивка комиссии, переглянулась с вайтраном, который покровительственным жестом прям таки дозволил ей начинать, «Чтоб его Григорий начала распевно читать активационное заклинание, которое было подхвачено напарником. где- то они сходились, где-то наоборот каждый читал независимо друг от друга, но через две минуты линии напитались силой и начали светиться. Григория протянула руки для передачи магии. Жест был необязательным, но так ей было проще и нагляднее. Вайтран даже не пошевелился. С каменным лицом он взял себе ее резерв и с таким же каменным лицом начал передавать уже свой поток магии обратно. После полного опустошения магия была как глоток воды для страждущего. Девушка не смогла спрятать улыбки от внезапно захлестнувшей ее радости, и в этот же миг ее улыбка будто отразилась на лице Вайтрана. Надо же, и его приняло. Ритуал закончился, с небывалой легкостью Григория повернулась к членам комиссии, и в этот момент сердце ухнуло в желудок. Обычно невозмутимые видавшие виды маги, были бледны и возбужденно что-то обсуждали над их схемой, которую судорожно раскатывал на столе преподаватель на Черталовке профессор Гильерме. Она, непонимающе оглянулась на напарника, от которого тоже не укрылся переполох среди преподавателей. Парень сориентировался быстрее и уверенным шагом подошел к комиссии, Гри метнулась за ним. «Что-то не так?» Вайтран вгляделся в схему. «Все не так. Декан Активян был мрачнее обычного. Да какой там мрачнее? Его аж колотило то ли от злости, то ли от приполнявших эмоций в целом. Кто мне объяснит, как вообще такое могло произойти? Но схема-то верная, пытался оправдаться профессор Гелььерма. «Те слова активации тоже были правильные. Слова активации всего лишь «Вливают нужное количество магии в схему!» Продолжал разнос декан. «Ошибка в самой схеме на полу зала!» Вайтран красноречиво обернулся на напарницу. «Нет никаких ошибок в схеме!» григорий с трудом втиснулась в ряды ученых-магов. «Я вчера дважды проверила обе части. Все было точно по изначальной схеме проекта». Все еще раз склонились над схемой на бумаге. «Схема стандартная». Голос преподавателя на Черталовке срывался от волнения. «Посмотрите, вот классическое изображение передачи энергии, вот узлы, образующие цикл, позволяющие двустороннюю передачу». «Уважаемые магистры, объясните, из-за чего переполох?» Спокойным, ровным голосом поинтересовался Вайтран, и Григория позавидовал его самообладанию. Любому было понятно, что в чем-то они серьезно ошиблись. Знать бы в чем. «Поздравляю с бракосочетанием, мак Рене и магесса Григория. Надеюсь, вы очень любите друг друга, иначе у вас всех большие проблемы». Декан не был бы деканом, если бы не умел говорить на публику. «Не припомню за вами подобных шуток, магистр Октавиан». Вайтран все еще сохранял спокойствие, но уже было заметно, что дается ему это нелегко. Парень выглядел напряженно. Своё ошарашенное лицо Григория даже представлять не хотела. Впрочем, ей было не до удержания лица. Какое еще бракосочетание? Девушка, даром что графиня, так контролировать эмоции не умела, и дрожь в голосе нельзя было не заметить которые вы только что на радость богини Лади провели, любезно пояснил декан. Магистр? Выдержка Вайтрана дала трещину и рушилась на глазах. Объясните нормально, что произошло? Декан вздохнул, сел на свой стул и жестом пригласил всех рассесться. Студенты также воспользовались предложением. Схема, нарисованная вами на полу, Ничто иное, как весьма подзабытый ритуал брака истинной любви. Его не практикуют лет 100 Да и раньше желающих находилось немного. Особенности ритуала в том, что применялся он только магами. Это первое. Во-вторых, его нельзя расторгнуть. Более того, даже смерть одного из супругов ведет к быстрой смерти второго. Это как раз эффект зацикливание магии, имеющей место в вашей проектной схеме. Ну, а в-третьих, как следует из названия, брачующиеся должны быть уверены, если не в огромной любви, то в искренней привязанности друг к другу». «То есть развестись мы не можем», — быстро уловил главный Вайтран. «Не можете», — подтвердил декан. «Но основная проблема не в этом». Магистр Октавиан еще раз тяжело вздохнул. «То, что вы сделали, это только начало ритуала, его, скажем так, открытие. Ритуал необходимо завершить». «А если не завершать?» — подала голос Григория. Мысль о том, что они с Вайтраном супруги, не хотела укладываться в голове и упорно отторгалась, настолько нелепой и невозможной она была. «Его нельзя не завершить». Наконец вступил в разговор преподаватель. Брак должен быть консумирован в течение суток, иначе вы оба умрете. Повисла тишина. Григория чувствовала, как тяжелым обручем сдавила голову. В висках стучал пульс, перед глазами летали мушки. Этого не может быть. Это происходит не с ней. Это сон. Просто дурной сон. К сожалению, это реальность. Декан с сочувствием смотрел на девушку. Видимо, последнюю фразу она произнесла вслух. Но профессор Гильермо не сказал самого важного. Вы должны являться любящей парой. Но и это еще не все. Невеста должна быть невинна, поскольку в ритуал вплетены проверки на девственную кровь. Все разом посмотрели на заливающуюся краской девушку, Такого Григория уже стерпеть не могла. Не хватало еще обсуждать ее невинность. Она резко вскочила и выбежала из зала. Поверить в случившееся было трудно. Почти невозможно. Но если предположить, что это правда, жизнь ее кончена. И пусть она не в пример многим однокурсницам была девственницей, представить, что между ней и Вайтраном за сутки появится хотя бы взаимная симпатия совершенно не получалось грип подошарашенные взгляды соседок по общежитию влетела в свою комнату и заперлась изнутри. Сил держаться больше не было, так что девушка просто сползла по стене и зарыдала. За что ей все это полчаса после ритуала за это время григория успела немного успокоиться, В свете ошеломительной новости о замужестве все остальное стало мелким и несущественным. Так что девушка просто валялась на кровати и игнорировала стук в дверь, казалось, не прекращавшейся с того момента, как она влетела в комнату. Говорить ни с кем не хотелось. Одна мысль, что придется объяснять детали случившегося даже подругам, вгоняла в злую краску. «Да, мы с Вайтраном теперь женаты». Да, нам надо полюбить друг друга и переспать в течение суток, иначе мы умрем. Что, а сдали мы зачет по начерталовке? Конечно же. Да разве кто-то сомневается, что так и задумывалось Гри сама осознавала, что спокойствие ее мнимое, и находится она на пороге то ли истерики, то ли депрессии. Ни того, ни другого с ней раньше не случалось, поэтому классифицировать хоть как-то свое состояние Не удавалось. Она бы и дальше так лежала и игнорировала стук, напоминавший уже барабанную дробь в дверь, если бы не знакомый из детства родной голос. «Точа, открой дверь!» Григория резко вскочила с постели. «Отец! Вот кто сможет решить все вопросы и уладить все проблемы!» Не помня себя, она отодвинула засов и бросилась на шею родителю не время для эмоций. Отец, невысокий и полноватый, но с иголочки одетый и до сих пор производящий впечатление на дам, был, как всегда, собран и решителен. «Мы сейчас идем к твоему декану. Этот оборванец уже там, в кандалах, так что ничего не бойся». гриз глотнула вязкую слюну. Почему-то стало еще страшнее, чем до прихуда отца. Но идти к декану нужно было, да побыстрее, поскольку в ожидании бесплатного зрелища у дверей ее комнаты, кажется, собралась вся общага и не только женская. Все стояли и перешептывались, разве что пальцами не тыкали. Как маленькая девушка вцепилась в руку отца, плевать, кто что подумает, хуже уже не будет. В том, что у ее дверей собралась вся общага, она, конечно, ошиблась, и ошибку свою осознала быстро. Там была только половина. Вторая половина, еще более взбудораженная, чем первая, стояла в огромном холле у кабинета декана. Григория собрала в кучу остатки своего самообладания и попыталась придать себе вид как можно более безразличный. При ее появлении все как-то разом стихли. Двадцать ударов сердца, и холл пройден, дверь кабинета отрезала ее от студиозов напоминавших сейчас о огромный растревоженный осиной улей и жалить они надо думать при первой же возможности будут так же больно не успела григория выдохнуть как взгляд ее уперся в закованного в блокирующую магию кандалы вайтрана по бокам которого уже стояли магистражи еще раз здравствуйте граф давенг григория присаживайтесь декан указал на два свободных кресла напротив его стола я требую немедленно снять проклятие с моей дочери без предисловий начал отец это не проклятие устало ответил декан это последствия ритуала и они необратимы все именно так как я рассказал вам по артефакту связи и в ваших интересах не предъявлять обвинение студенту Рене Вайтрана. «Не предъявлять!» Граф вскочил с кресла. «Этот проходимец ради преданова моей дочери готов ее убить!» «Это еще не доказано!» Декан Октавиан был в само спокойствие. «Из ваших слов, магистр, я понял, что времени на доказывание у нас нет. Ритуал необратим!» «О чем вы вообще думали, позволяя студентам использовать такие опасные, непроверенные схемы?» Все больше распалялся граф. «Отец, пожалуйста!» — не выдержала Григория. Она отлично понимала, что декан тут ни при чем. О виновности однокурсника она еще подумать не успела. «Дорогая, не вмешивайся. Этот мерзавец!» Отец еще раз указал на Вайтрана. Не погнушался таким способом тебя привязать к себе и за твой счет решить проблемы своей неблагополучной семейки? Рене обратился к парню декан. Вы согласны с обвинениями? Я с десяток раз говорил, что не делал этого. Сквозь зубы процедил Вайтран. Было видно, что он на пределе терпения. Да, я уже получил всю информацию о твоей подноготной. Не сдавался граф. Отец-алкоголик, мать-прачка, непутевый младший брат и три сестры, из которых одна смертельно больна и нуждается в дорогостоящем лечении. Как тут не воспользоваться ситуацией и не обзавестись богатой женой? В голосе отца было столько яда, что даже странно, как Вайтран не упал замертво. Но он оказался крепким орешком. «Да я плевал на вашу дочь и ее деньги!» — сорвался парень. «Если бы я хотел решить проблемы своей семьи, как вы изволили это назвать? женитьбой я. я? бы уже давно женился и выбрал кого-нибудь побогаче и покрасивее». «Ах ты, щенок!» И только вмешательство стражей, которые вообще-то должны были защищать от Вайтрана, а не наоборот, не позволили графу вцепиться молодому магу в горло, и не попытаться придушить его на месте. «Довольно!» Голос декана подействовал даже на графа, не иначе магию какую применил. «Мы поняли вашу позицию, граф Давьенг, а теперь прошу покинуть кабинет. Студент Рене Вайтран, вам объявлено обвинение в использовании смертельно опасной магии. Вы заключаетесь под стражу до вынесения приговора». «Пойдем, доченька». Отец решительно взял Григорию за руку. «У нас слишком мало времени, чтобы тратить его так бездарно. Мы найдем того, кто сможет помочь. Среди этого сброда толкового специалиста точно нет». Григории ничего не оставалось, как подчиниться, бросив на прощание извиняющийся взгляд на декана. Вайтрана два стража подтолкнули к выходу, Только сейчас девушка заметила, что у него скованы не только руки, но и ноги. Она не смогла посмотреть напарнику в лицо. Неужели он и правда все подстроил? В целом, получалось складно. Мотив есть. Возможность тоже. Но ведь он и себя смертельному риску подвергает. Неужели решился пойти ва-банк? Так ведь и правда можно было способ проще и безопаснее найти. Дорогу к телепорту Академии они с отцом преодолели молча. Вот когда Грии порадовалась, что отец не поскупился и установил стационарный телепорт дома. Один прыжок без стационарного телепорта требует весь ее резерв, а он так и не восстановился после ритуала. Ритуал. Что теперь с ней будет? если бы все проблемы решались к консумации брака. Стоп! Что это еще за мысли такие? Григория резко одернула себя. Вайтран, возможно, преступник, и вообще никогда ей не нравился. Она уже о консумации думает. Сразу в прихожей отец ее покинул, сославшись на то, что сейчас будет срочно искать пути решения возникшей проблемы. Эв верил заботливым рукам горничной. Так как никаких пожеланий у Григории не было, горничную она отпустила и снова осталась одна. Час после ритуала. Одиночество Григории продлилось недолго. Буквально через несколько минут к ней влетели три подруги-однокурсницы, перенесшиеся вслед за ней из академии. Дружба с ними тянулась еще с детства только сейчас гри никак не могла изобразить радость от появления этих подруг даже жаль стало что в свое время внесла отпечаток их аур в стационарный домашний портал в статусе свободное перемещение без запроса разрешения в виде ее настроение поохов над кислым и бледным видом особенно заплаканными глазами как не обратить внимание на недостатки Подруги вытащили девушку гулять на улицу под предлогом «развеяться и отвлечься». Как именно Григория должна была развеиваться и отвлекаться под нескончаемый трёп о Вайтране, о котором за минувший час все узнали больше, чем за три предыдущих года учёбы, девушка так и не поняла. Подруги не упустили возможности рассказать, что её муж, а именно так говорит теперь вся Академия, Оказывается, все это время подрабатывал вышибалый в одном из ресторанов, для которого было несомненной удачей найти такого охранника. Обычно маги не снисходили до подобной работы, но маг в любом заведении всегда привлекал внимание и обеспечивал приток посетителей, пусть даже в его обязанности входило стояние у дверей и своевременное пресечение конфликтов. Именно поэтому он никогда не присутствовал на студенческих посиделках, график работы не позволял. Ну и финансовое положение, конечно. Собственно, бедственное положение Вайтрана и его семьи смаковалось при рассказе особенно. Безусловно, девушки хотели задеть Григорию, и, конечно же, им это удалось. Подумать только, а ведь недавно вся эта троица готова была драться за толюку внимания Одного из самых популярных парней Академии. А теперь вон оно как. Нищеброд и Альфонс. Гри со злостью представила, какие помои выливаются сейчас на них обоих, и свернула к ближайшему муниципальному телепорту, не тратя времени на прощание и объяснение своего ухода. «Интересно, — с грустью подумала девушка, — сколько у нее останется после сегодняшнего друзей? И останется ли вообще?» впрочем какая разница если завтра ее жизнь с почти стопроцентной вероятностью закончится и пусть до конца поверить что ее ждет неминуемое и хорошо если легкая смерть не получалось григория твердо решила провести свой последний день так, чтобы за него не было стыдно позорить свое имя она никому не позволит в конце концов она графиня ты раз уж судьба каким то образом связала ее жизнь с Рене Вайтраном, то и его имя не должно быть втоптано завистниками и злопыхателями в грязь. Два часа после ритуала. В академии она немежко пошла в отделение правопорядка, в котором и располагались тюремные камеры. В основном там отсиживались нарушители дисциплины, дуэлянты, а также трезвели в крепком алкогольном сне перебравшие маги. Впереди всех их ждали, как правило, отработки, как то уборка территории, уход за животными, магическими в бестиарии и обычными лошадьми в стойлах, работа в оранжерее. И очень редко, на памяти Григория всего один раз, после дуэли со смертельным исходом, там по-настоящему был заключен до окончания предварительного следствия студент. По суду магов его ждало купирование дара и каменоломни за непредумышленное убийство. И вот теперь здесь был ее однокурсник и напарник, а еще, наверное, муж. Стоило ли считать все произошедшее браком, Гри еще не определилась. Выпускать Вайтрана по ее просьбе, конечно, никто не побежал, Зато дежурный любезно согласился проводить ее к следователю, который занимался их делом. Более того, у следователя нашелся и декан. На какое-то мгновение девушка едва не пожалела о своем решении. Все-таки кто она такая, чтобы выдвигать требования? Студентка академии? Да и после представления, устроенного ее отцом, декан мог не внять ее просьбам, а следователь просто выставить из кабинета. Титулы тут, к сожалению, были не в почете. Но это мгновение быстро закончилось, стоило ей услышать вполне доброжелательное приветствие мужчин. «Итак, студентка Андергард, с чем вы к нам пожаловали?» — поинтересовался следователь. «Я хочу попросить об освобождении своего мужа из-под стражи». На одном дыхании выпалила Григория. И как вы мотивируете свое требование? Позвольте поинтересоваться. Пострадавшей стороной по факту являюсь я, а не мой отец, подавший обвинение А поскольку я совершеннолетняя, то мой родитель не имеет права действовать от моего имени без моего дозволения или веских причин, вроде моей недееспособности. Как хорошо, что отец сам в свое время настоял на том, чтобы юная графиня прекрасно владела и могла апеллировать законодательством Союза Западных Королевств, включающих в себя шесть королевств и три позднее вступивших под сильное крыло княжества. Вот как чувствовал, что пригодится. «А почему вы так радеете за своего бывшего напарника, который вполне может быть виновен в вашем нынешнем положении?» Внезапно вклинился в разговор декан. «Уж не влюблены ли вы в него?» «Нет? Откуда такие предположения?» Григория даже отшатнулась подальше от магистра. «А жаль», — вздохнул декан Октавиан. «Это бы решило половину наших проблем». «Вторая половина — это влюбленность в меня Вайтрана, я так понимаю. Тогда, боюсь, даже будь я в него по уши влюблена, лучше бы от этого не стало». «Но не скажите, Григория, порой мужские сердца тает такое, о чем даже мужской мозг может до поры до времени не догадываться, мечтательно произнес декан, вспоминая бурную молодость, не иначе. «Прошу прощения, но сейчас у нас главная проблема, что Рене Вайтран в тюрьме, а нужен он мне на свободе», не выдержала Григория и красноречиво посмотрела на следователя. «Думаю, мы можем его отпустить на основании изложенных вами оснований». Подумав, сказал следователь. «Только вам придется написать, что претензий к Рене Вайтрану не имеете. Давайте бумагу». Покорно согласилась Григория. «Какие могут быть претензии, когда жить осталось меньше суток?» Пока девушка под диктовку писала об отсутствии претензий к своему же мужу, следователь отправил за заключенным. Вайтран появился в кабинете как раз к окончанию повествования, дате и подписи. В этот момент следователь сделал какой-то хитрый пас рукой, и оковы сами упали с рук и ног студента. «Кстати», — воскликнул вдохновленный следователь, «а может, вы обратитесь к алхимикам и выпейте любовный напиток? Это бы решило основную проблему с отсутствием чувств». А там уж из с как-нибудь справитесь. «Итак, студенты», — менторским тоном начал декан, «кто меня порадует и скажет, почему нельзя воспользоваться предложением следователя Моризо?» «Потому что любовные напитки вызывают исключительно физиологическое влечение к выбранному или случайному объекту, в зависимости от типа зелья, но никак не влияют на формирование чувств» как по учебнику ответила Григория. Вайтран явно пребывал не в том расположении духа, чтобы играть в угадалке. А менталисты не помогут с надеждой поинтересовался следователь. Девушка даже задумалась, он не хочет расследовать такое неоднозначное преступление, основные действующие рицы которого скорее всего скоро умрут, или искренне пытается помочь. Нет ответил сам декан. «Менталисты к формированию чувств также не имеют отношения, так что рассчитывать наши новобрачные могут только на себя». На этих словах Вайтран резко повернулся, вышел из кабинета и громко хлопнул дверью. Григорию ничего не оставалось, как быстро извиниться и пойти догонять мужа. «Стой! Да стой же!» Григория схватила парня за руку, которую он у нее резко выдернул, но все-таки остановился. «Тебе не кажется, что нам нужно поговорить?» «Нам не о чем говорить». И снова этот ровный бесцветный голос. «У нас тут есть одна общая проблема — магический брак, который убьет нас уже меньше, чем через сутки, если мы ничего не предпримем». «И как ты предлагаешь ее решать?» Можно пойти в твою комнату в общежитии. У тебя ведь она одноместная, без соседей. И консумировать наш брак вдруг получится. Едко ответил парень. Боги. Ты это лучший студент потока. Для начала я бы сходила в храм Лады. Пусть они подтвердят, что брак имеет место быть. Лично я не чувствую никакой разницы. Григорию хотелось хоть немного достучаться до напарника. «Как можно быть таким безразличным, практически на пороге смерти?» «А что ты хотела почувствовать после заключения брака?» «Крылья за спиной?» — ухмыльнулся Вайтран. «Или думаешь, магистры ошиблись?» «Если уж ты меня выпустила, за что тебе, конечно, спасибо, я бы предпочел провести оставшееся время со своей семьей, которую вы с твоим папашей так презираете». «Я рада, что ты благодарен мне за освобождение», — не сдержалась Гри. «И твою семью я не презираю. Я с ней вообще не знакома. Да я, как и все остальные, ничего о тебе не знала до сегодняшнего утра. Зато сколько теперь узнала. Сколько поводов полить грязью». И в этих словах было столько боли, ни злости, ни гнева, а именно боли и горечи что девушка невольно пожалела супруга. Он массу усилий приложил, чтобы с ним считались, не смотрели как на человека низшего сорта. И неважно, выберутся ли они из этой передряги, но как раньше уже никогда не будет. В академии им потом придется нелегко. «Знаешь, Вайтран, я считала тебя крутым, сильным, настойчивым, с усмешкой начала Гри». А ты, оказывается, пасуешь перед первыми же серьезными трудностями. И, видя, как перекосило лицо напарника, продолжила доводить до нужной кондиции. Мы еще живы, а ты уже себя похоронил. Домой торопишься, наверное, поближе к маминой юбке. — Да что ты понимаешь, аристократическая выскочка! — закипел Вайтран. — Клиент готов, — подумала Григория. Развернулась и бросила через плечо. «Аристократическая выскочка собирается бороться за свою жизнь до конца. И если есть шанс спастись, я его найду. А ты можешь бежать к мамочке и плакаться ей о своей несчастной и короткой судьбе. Удачи!» Два шага, а дальше Ваитран оправдал возложенное на него ожидание и даже превзошел. Он резко схватил напарницу за локоть и развернул к себе лицом. «Не думай, что твои жалкие попытки провокации удались», — прошепел он ей в лицо. «Просто не могу же я бросить свою жену в непростой жизненной ситуации». «Я очень рада, что в тебе нашлось благородство», — также по-змеиному ответила Гри. «Очень вовремя хочу заметить. Так что не будем терять времени. У нас его немного осталось» и вырвала свою руку из захвата. Дальше шли молча. У Вайтрана хватило ума не продолжать спор, а Григория, сказать по совести, боялась спровоцировать спутника любой фразой. Так он сейчас напоминал затравленного волка, ощерившего клыки. Она даже про себя поражалась. Неужели он ждет от нее гадости? Думает, что она начнет сейчас злословить про его семью, и происхождение. Неужели и правда считает, что она опустится до такого? С другой стороны, после того, как ее отец прошелся по самым больным его местам, наверное, это было бы неудивительно. Три часа после ритуала. До храма они дошли быстро. В центре храма возвышалась статуя богини Лады, покровительницы семьи, женщин и детей, то и в чью честь они провели ритуал. Жрецов в основном помещении не было, только служителей подмастерья, одного из которых Вайтран и попросил найти им жреца, желательно главного. Роль главы семьи он взял на себя легко и охотно, и Гри решила пока не вмешиваться. «Знаешь, я предлагаю сразу не говорить» что мы истинный брак заключили, а то, боюсь, храмовники могут расценить это как вызов и посягательство на их полномочия и, соответственно, хлеб», предложил муж. «А почему мы, собственно, должны кого-то покрывать?» С нахлынувшим возмущением выпалила Григория. «Ведь если это не ты внес правки в рисунок ритуала, значит, это кто-то из магов преподавателей. Тебе не кажется, что виновные должны быть наказаны?» Я уверен, что наш декан найдет виновного и церемониться с ним не станет. Но пойми, что в данном случае мы должны думать не только о себе. Нам, возможно, и завтрашний день не пережить. А противостояние между жрецами и магами идет давно. Все время какие-то стычки и конфликты. Я лично не хочу стать причиной нового столкновения между двумя такими опасными сторонами. И при этом Вайтран даже плечами передернул, вспоминая примеры из недавней истории, кровавые и беспощадные. Две силы, не подчиняющиеся светской власти, наделенные диаметрально противоположным даром. Маги могут влиять на природу и вещества. Жрецы работают с духами и неосязаемыми материями. Вечный спор, кто важнее, головнее и сильнее. И Григория со вздохом согласилась, что подливать масло в огонь сейчас, во время шаткого мира, не стоит. Их брак жрецы вполне могут воспринять, как попытку магов, отхватить часть чужого пирога, ведь скрепление союзов, ритуал наречения новорожденных и прочие подобные обряды неизменно принадлежат храмовникам. Собственно что к ним выйдет главный жрец храма, Дри совсем не ждала. Более того, жрецы вполне могли не откликнуться на их просьбу вообще, поскольку время сейчас было дневное, службу они не несли, а записаться на проведение различных ритуалов и проконсультироваться о чем-то можно было и у обычных служителей. Но наглость Вайтрана действительно сыграла, и жрец, пусть и не главный, до них все таки снизошел уже немолодой мужчина степенной походкой подходил к ним особой радости при виде двух магов оторвавших его от несомненно чего то важного не выражал но на приветственную фразу выдавил даже легкую улыбку да будет освещен ваш путь божественным светом дети мои что привело вас в храм в неурочный час последние слова были особо подчёркнутый. Григорий невольно начала раздражаться. Подумаешь, они маги. Храмовники оказывают услуги всем, а маги, как и остальные, рождаются, женятся, умирают. Простите, жрец, что побеспокоили вас, но дело у нас важное. Скала спокойствия по имени Реневайтран снова стояла на месте. Мы проводили один магический ритуал, который, по нашему мнению, сказался на наших с женой аурах. «Скажите, видите ли вы отметку о браке?» «Отметки определенно есть», — задумчиво разглядывая их, ответил хромовник. «Да только они какие-то странные, то ли искаженные, то ли немного приглушенные, как если бы брак был еще не до конца скреплен близостью. Я такого раньше не видел. Но знак брака на ауре сохранился. Жрец еще на мгновение задумался. «А что за ритуал вы проводили?» «Обмен энергией», — быстро ответил Вейтран. «Странно, подобный ритуал не должен давать никаких побочных эффектов и вообще воздействовать на ауру», — задумчиво произнес жрец. «Вы точно сделали все правильно?» «Я так понимаю, вы студенты?» «Да, мы студенты Академии магии, и ритуал нам действительно...» «Не совсем удался», — не стал отрицать очевидное напарник. «Надо поговорить с вашим преподавателем. Магические ритуалы, в отличие от жреческих, не должны оставлять последствия на ауре или как-то на нее влиять. Это очень опасно, и все могло закончиться намного серьезнее». Григория подавила вздох куда уж серьезнее. А жрец не был бы жрецом, если бы не нашел возможность ткнуть магов носом в их ошибки. И ведь наверняка не поленится, дойдет до академии. А вы приходите ко мне через месяц. Если брачная метка не придет в норму, возможно, придется совершить повторный ритуал. Вынес окончательный вердикт храмовник. На этом и порешили. И если в храме супруги старались держаться, что, выйдя из храма, скрыть разочарование уже не смогли. Но ну что, ты убедилась, что мы женаты, и брачная метка у нас нестандартная? Я могу быть свободен?» Судя по тону, Вайтран знал ответ заранее. Даже его поза выражала готовность мгновенно двинуться в нужную ему сторону, к муниципальным телепортам. «Какая свобода?» — делано удивилась Гри. «Ты сам слышал, что теперь женатый человек, так что соответствуй новому статусу». «Хорошо. Если ты настаиваешь, буду соответствовать». «Предлагаю начать с консумации брака, главной супружеской обязанности». «Вайтран...» Девушка закатила глаза. «Мы можем не пережить завтрашний день, а ты все о консумации». «Конечно. Если уж нам осталось немного времени...» «Давай проведем его с пользой», — не смутился напарник. «Обязательно проведем», — подтвердил Игри. А «В библиотеке? Будем искать, как снять или изменить последствия ритуала или еще что-нибудь, что могло бы нас спасти. Ты думаешь, мы сможем что-то найти?» Декан ведь сказал, что без вариантов. Парень явно не стремился идти в обитель знаний. Он еще сказал, что ритуал не проводит уже лет сто. За это время могли многое забыть. И вообще он же не жрец, чтобы быть в таких вещах полностью уверенным. Не согласилась девушка. Надо было все-таки спросить у храмовника про ритуал брака истинной любви. Уговорила. Сдался Вайтран. Только идем через столовую. Я сегодня с утра голодный. Тут Григорий даже спорить не стала Есть ей тоже хотелось, да и знания на пустой желудок не усваиваются.